Глава 17. За два года до падения Тильгаримму, Урарту, долина реки Аракс. Хатрас вернулся в свое стойбище сутки спустя после набега врагов. Он был уверен, что дружинники Плита пойдут по его следу, и поэтому стал уводить их подальше от родных мест. А когда понял свою ошибку, может быть, самую страшную в жизни, было поздно. На поле боя, среди сожженных остовов повозок и разбросанной домашней утвари, Хатрос увидел окровавленные тела своих старших братьев, Во враге нашел изрубленный и оскверненный труп отца, и здесь же проткнутую копьем мать. Представил, как их обоих волокут сюда на арканах, чтобы пытать, расспросить о младшем сыне, а затем свершить казнь. Довольные лица дружинников, с готовностью исполнивших наказ на Марха, Крики и плач сестер, бредущих позади захваченных кибиток. И, чтобы хоть как-то утолить боль, силой сжал лезвие острого ножа, окропив траву под ногами собственной кровью. Потом он нашел мотыгу и принялся копать могилу. Большую. Для всей семьи сразу. Он копал всю ночь. Под утро забылся на пару часов на сырой земле, а, проснувшись, снес все трупы, уже с сильным запахом, в одну огромную яму. Потом засыпал ее и сложил на могиле курган из камней, высотой почти в человеческий рост. И только покончив со всем этим, собрался в путь. «Они будут меня искать. Куда они поедут? За кого возьмутся теперь?» — размышлял он. И вдруг понял, что знает ответ. «За его побратима Тарса. Значит, их надо опередить. Забрать его с собой и вместе бежать туда, где Арпаксай не имеет власти». Тарс находился в походе второй месяц. Его аномарх отправился в Мидию, взяв с собой две тысячи конных воинов. Несколько дней тому назад по степи разнеслась весть, что они возвращаются домой с богатой добычей. А значит, если не перехватить Тарса по дороге, не миновать еще одной беды. Хатрас вскочил на коня и поскакал на юг, к ближайшей переправе через полноводный Аракс, не зная, что Арпаксай приказал перекрыть все пути, ведущие на ту сторону реки, не зная, что охотники уже обложили его со всех сторон».